Глава восьмая. «Как я найду тайник». Говорил, не отрываясь, злобно смотрел на Катерину, но неожиданно он ударил по столу когтистой рукой и громко расхохотался. Все присутствующие тут же расслабились и тоже заулыбались. «Сменить короля? Нет, вы слышали? Вот это слова истины, сестры тьмы!» — воскликнул он. «Но не все так просто». «Видишь ли, крошка, королем хираптер, Может стать лишь тот, в чьих жилах течет королевская кровь? Мы живем намного дольше людей и не торопимся обзаводиться потомством. Наследника у меня пока нет». «А значит, в случае моей смерти хираптеры останутся без предводителя. Наступит хаос, прольется много крови, претенденты на престол будут убивать друг друга, пока не найдется один самый сильный и кровожадный. Мой народ отлично понимает это, и мои подданные оберегают мою жизнь даже ценой собственной» поэтому и получается что всего лишь одна кристаллида держит в повиновении несколько тысяч хераптер смогла же я освободиться от заклятия кристаллиды тихо произнесла катерина и освободила своих друзей мы знаем об этом сказал александр и это замечательно «Ты смогла прочитать рагон, а твой темный гламор, усиленный кровью Калиостро, по силе сделал тебя равной самой Красной Абатисе. Часть заклинаний стеклянной книги написана на демонском языке, и они открылись тебе. Вот почему, зная об этом, мы надеемся на твою помощь». «Вы хотите, чтобы я прочла заклинание и помогла вам избавиться от кристаллит?» «Догадалась Катерина». «Не только». Из всех, кого я знаю, только ты можешь прочесть «Тетрагон» полностью, Катерина. Даже Красная Батиса не может разобрать и половину из написанного в этой магической книге. Мы к ней уже обращались. Язык, на котором написана часть заклинаний «Тетрагона», давно считается мертвым. Потому я и искал Корнелиуса, ведь он был одним из тех колдунов, которые составили проклятую книгу. О, старик рассыпался. Теперь одна надежда на тебя. В книге есть особое заклинание. Его называют Лич. Оно может лишить силы даже самого могущественного колдуна. Мы хотим, чтобы ты нашла это заклинание и лишила силы даму теней. О, только и смогла произнести Екатерина. знает осознает лич, подала голос Лакуста. Поэтому она и решила забрать тетрагон у зеркальных ведьм. В монастыре уже давно стало неспокойно. Ведьмы все чаще выражали свое недовольство. В любой момент они могли поднять бунт против дамы теней. И поэтому она решила подстраховаться. Ей спокойнее, когда драгон находится в ее тайнике. «И где же этот тайник?» — спросила Катерина. — Мне это неизвестно, — ответила Лакуста. — Некоторые вещи она держит в секрете даже от меня. — В таком случае, как я его найду? — Ты поделилась кровью с Тетрагоном, — сказала Лакуста. — Теперь магическая книга может откликнуться на твой зов. Если она будет где-то рядом, ты это почувствуешь. Найдешь ты драгон найдешь и наши кристаллиды, ведь они хранятся в том же тайнике. А когда мы освободимся от власти темной магии, сообща мы сможем одолеть даму теней, лишить ее магических сил». «Однако сделать все нужно до того, как они с темнейшим откроют портал на землю», — продолжал Александр. «Когда они начнут ритуал, даме теней понадобятся все пять зерцекликонов. Вместе они усиливают мощь темнейшего. Три у нее уже есть». — Это ее собственный зерцекликон мастера зеркал и амулет повелителя кукол, который она отобрала у него совсем недавно. Значит, для совершения ритуала она пригласит меня и дельфину. Баронесса попросит нас помочь ей, но потом мы станем ей ненужны. И неизвестно, что она с нами сделает. При этих словах дельфина побледнела. «Пожалуй, нам лучше не рисковать», — закончил отец Катерины. «Я не переживу, если снова потеряю тебя!» Шадурская сжала руку дельфины. «Теперь, когда мы встретились спустя столько лет...» «Все зависит только от нее!» Дельфина взглянула на Катерину, и той вдруг стала не по себе под ее тяжелым взглядом. «Она сделает это!» — с уверенностью произнесла Шадурская. «Она сможет, я знаю! Если понадобится, я сама помогу ей во всем!» «Ты ведь хочешь вернуть отца?» — обратилась она к девушке. «Хочу», — немного подумав, кивнула Катерина. «Но хотела ли она этого на самом деле?» Отец бросил ее много лет назад и ушел за своей любовью. А теперь вот как все повернулось. «А я хочу вернуться на землю со своей дочерью», — произнесла Виолетта Шадурская. «Мы обе способны на многое. Если нам объединить усилия, мы горы свернем». «Это точно», — улыбнулся Александр. «Ты совершенно не изменилась, Виолетта. Готова на все ради достижения своих целей». «А вот ты изменился», — заметила графиня. «Все эти невероятные перемены. Как это случилось?» «Одно из чудесных свойств этого мира», — ответил Державин. «Я был великим иллюзионистом, и я им остался. Только сила моя теперь намного превышает ту, какой я владел раньше». «Еще магия. Это ни с чем не сравнимые ощущения. Я могу создавать гештальтов, делать другие удивительные вещи». «Убивать людей», — тихо добавила Катерина. «Да, в этом мире много жестокости. Хочешь выжить — стань жестокой сама. Ты все не можешь забыть о Рязановых, Катерина?» А хочешь, я расскажу тебе о них. Когда Николай Назаров выкрал у меня зеленый ключ и сбежал с ним из дворца, я как раз находился в замке Дамы Теней. И это Рязанов приказал Пьеру Краснорукову убить Николая, если тот попытается скрыться. Что и случилось. Во всяком случае, я не желал смерти Николая. Сказать по правде, я испытывал сильное чувство вины, потому что отправил его сюда... Он не узнал меня в маске, но я отыскал его в зеркале и сделал все, чтобы он из раба превратился в императорского инженера. Николай знал о машине Калиостро и попытался сбежать на землю к своей семье. Я не виню его за это. Но Рязанов приказал убить его, а Вероника, его жена та еще Мегера, Он сажал в тюрьму невиновных людей, а она распоряжалась имуществом, которое у них конфисковывали, присваивала себе чужое добро. Они здорово обогатились за счет этого. — Верно, — кивнула графиня. Мерзкие были людишки. А Николая мне тоже было жаль. Он был хорошим человеком и не заслужил такой отчасти. — Но попал-то он сюда. Из-за тебя упрекнула Катерина отца. — Я был молод, горячий, глуп. С печалью произнес Александр. Не проходит и дня, чтобы я не сожалел о своих поступках. Когда Маргарита узнала обо всем от своей одержимой сестры, в наших отношениях произошел разлад. Но уже до того я чувствовал, что происходит что-то неладное. Я считал Назарова своим конкурентом. А и он был хорош. Постоянно язвил, потрунивал надо мной. Пытался выставить на посмешище. Однажды я не выдержал и отправил его в другой мир с помощью зеркальной машины. Это трагедия, Катерина. Я бы все отдал, лишь бы предотвратить случившееся. Но, увы, это Маргариту зовут, ходящую сквозь время. Мне подобные фокусы недоступны. — В прошлом все мы сделали много ошибок, — согласилась Шадурская, — но и заплатили за это сполна. «Когда Маргарита ушла в Зерцалию, она оставила тебя на земле», — продолжил Державин. «Хотя знала, что за тобой постоянно будут охотиться те, кто знал о пророчестве Оракула Червей. Она не хотела для тебя такой жизни. А я место себе не находил от горя и тоски по ней. Уже тогда я знал, что отправлюсь на ее поиски. Но с кем бы я оставил тебя? Со своей матерью, которая на дух не переносила детей?» И тут я подумал об Аглая. Я не испытывал к ней любви. Я лишь знал, что она станет хорошей матерью для тебя. Красивая, очень добрая девушка, которая сможет о тебе позаботиться. — Ты очаровал ее? — с иронией спросила Катерина. Александр чуть заметно улыбнулся. — Согласись, это был хороший выбор. Мы поженились. И она полюбила тебя как родную дочь. Я никогда и не сомневался, что так будет. А затем я оставил тебя на ее попечение и перешел на эту сторону зеркала. Марго я так и не нашел, она умело скрывалась от своих прежних собратьев, от властелинов. Но зато меня разыскала дама теней. И когда они избавились от истинного императора, она заставила меня занять его место». Я получил зерцекликон и обрел всю его силу, которая восприняла меня как его кровного родственника. Но все это время я не переставал искать Маргариту и думать о тебе. Я давно бы вернулся, но не мог этого сделать. Красный ключ больше не мог открыть мне путь на землю или в какой-то иной мир». Удивительно, что тебе удалось утаить его от дамы теней», — заметила Шадурская. «Ведь она так упорно искала последний ключ». «Мне удалось убедить всех, что ключ утерян. Сейчас никто, кроме присутствующих здесь, не знает, что он у меня». «О нем знают и мои друзья, с которыми ты разделался в доме Корнелиуса», — сказала Катерина. Ну, они вряд ли расскажут об этом даме теней, усмехнулся Александр. Тебя сопровождали надежные и верные соратники. Мы с ними заодно в нашей борьбе, хотя они пока этого и не знают. Предательница среди них была лишь одна, дочь Николая, но, насколько мне известно, она уже покинула ваши ряды. Девица оказалась на удивление вероломной. «Если бы не она, то рагон уже был бы в твоих руках, и все казалось бы намного проще». Наташа просто совершила ошибку. «А ты разве не таишь на нее обиду?» — удивился Александр. «Любая другая девушка на твоем месте возненавидела бы ее за это». «Ненависти я не испытываю», — призналась Катерина. «Я лишь огорчена, что все так получилось». «Лучшая подруга нанесла удар в спину, и к ней нет ненависти!» — воскликнула дельфина. «Да я уничтожила бы ее при первой же встрече!» «Вы только посмотрите! Я украла у нее кисец с порошком, и она терпеть меня не может! А та мерзавка столько раз предавала и подставляла ее, но она лишь немного огорчена!» «Мне известны причины...» которые толкнули ее на это, невозмутимо ответила Катерина. «У меня тоже был веский довод. Ты могла попросить меня помощи, а не действовать так вероломно», возразила ей Катерина. «Не люблю унижаться», — высокомерно заявила Дельфина. «Я дочь властелина Зерцалии и всегда беру то, что мне нужно, не спрашивая ни у кого разрешения». «Приемная дочь», — парировала Катерина. «Девушки, не ссорьтесь», — вмешалась Шадурская. «Давайте лучше забудем о случившемся когда-то». «Забыть», — разозлилась Дельфина. «Но уж нет, она оскорбила меня. Такое я никогда не забуду». «Вот в этом и заключается разница между нами», — спокойно произнесла Катерина. «А вот я умею прощать некоторые вещи». Тогда прости свою сумасшедшую тетку, которая уже трижды пыталась тебя прикончить», — расхохоталась вдруг дельфина. Катерина гневно сощурила глаза. Ей вдруг захотелось запустить в дельфину чем-нибудь тяжелым. Она уже начала осматриваться, подыскивая что-то подходящее. А Кристине тоже не стоит забывать», — согласился Александр. «Она еще доставит проблему». Дельфина вдруг переменилась в лице и захрипела. Шадурская в ужасе смотрела на нее. Зерцекликон на груди девушки ярко полыхнул красным огнем. «Только не теперь!» — прохрипела она, вцепившись в подлокотники кресла. «Что происходит?» — перепугалась графиня. «О нее видение!» — ответил, говорил с интересом, глядя на корчившуюся в кресле дельфину. «Я частенько наблюдал подобное у оракула червей». Дельфина съехала на пол и рух На колени, длинные волосы закрыли ее лицо. графиня хотела было помочь дочери, но Александру держал ее. Все идет своим чередом, произнес он. Лучше ее сейчас не трогать. В этот момент дельфина резко вскинула голову. Ее глаза стали белыми, без зрачков, а в волосах зашевелились черные блестящие змеи. Катерина содрогнулась от омерзения. «Пантеон!» — прохрипела дельфина. «Статуи старейшин!» «Колдовское зеркало!» «Гробница древних колдунов-основателей!» «Черный Джокер родится!» «А красного ждут ответа на вопросы!» «И смерть!» Тело девушки напряглось и выгнулось дугой, и она бессиленно рухнула на пол. Шадурская тут же бросилась поднимать ее. Дельфину трясло, словно в лихорадке. Она судорожно вцепилась в протянутую руку матери. «Каждый раз одно и то же», — выдохнула она. «Ненавижу». Это плата за твой дар, сказал говорил. Однако о каком пантоне идет речь? Я знаю лишь одно место с таким названием, сказал Александр. Старинное святилище, гробница древнейших колдунов и их сподвижников. Оно расположено где-то во владениях дамы теней. «Еще упоминание о двух джокерах...» «Занятно, не так ли?» — заметил, говорил. «Снова эти джокеры...» «И как со всем этим разобраться?» «Это дело для сестры тьмы...» «Так как, дочь?» — взглянул на Катерину отец. «Ты поможешь нам?» «Поможешь мне?»